Я с большим вниманием выслушал старца и, решившись на проделку, неожиданно пришедшей мне в голову, притворился глубоко изумлённым и воздел глаза к небу. Затем, повернувшись к старцу, я сказал ему патетическим тоном: "Ах, синьор мой Ядис, возможно ли, что вступив в Меридо, я удостоился счастья спасти жизнь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 не преминул пособить мне. Он надумал выдать себя за моего лакея и принёсся ещё пущей меня сетовать по поводу кончины сеньора Аугустина. "О, сеньор Херонимо", воскликнул он. "Какую вы понесли великую утрату, потеряв вашего браца! Это был такой порядочный человек, уникум среди коммерсантов, бескорыстный купец, честный купец!" Купец таких больше не бывает. Мы напали на простого